В тропиках африканского континента живет еще один жук-великан, достигающий 11 сантиметров в длину. Имя его Голиаф. Голиаф — родовое название жука, которое подчеркивает его основные черты, величину и силу. Но у него есть еще одна особенность, отраженная в родовом названии. Мелиатра. Так звали мифологического героя Древней Греции, знаменитого бегуна. Жук-голиаф, несмотря на свою массивность, оказывается, отличается еще и резвостью. Голиаф — родственник не носорогов, а других, тоже хорошо известных у нас жуков, бронзовок. Удивительное зрелище — летающая бронзовка. Жук то сверкает в лучах солнца, как драгоценный камень, то переливается всеми цветами радуги, то вспыхивает, как огонек, то вдруг становится огненно ярким, как кусочек раскаленного металла. Если посмотреть на спокойно сидящего жука в пасмурную погоду, то, как это ни странно, окраска его покажется довольно тусклой. Вдруг выглянуло солнце. Жук взлетел и снова стал ярким, сверкающим. Оказывается, яркость и удивительные переливы зависит от преломляющихся в микропокрове насекомого лучей. Это так называемая оптическая окраска, свойственная обычным бабочкам в меньшей степени стрекозам и довольно редкая у жуков. Наши бронзовки чаще всего встречаются на цветах. Там их можно рассмотреть. Они не очень пугливые и не торопятся улетать. Но если захотят, сделают это в одно мгновение. Обычно жуки прежде чем взлететь, поднимают над крылья А некоторые заранее расправляют нижние крылья. Бронзовке ничего этого не надо. По бокам над крыльей у неё есть особые выемки-вырезки, в которые она быстро просовывает нижние крылья и взлетает, не поднимая верхних. Такое устройство не только даёт возможность быстро подняться в воздух, но и помогает хорошо летать. Жёсткие крылья не торчат вверх и не затрудняют полёт. Большинство бронзовок жители тропиков. В нашей стране живёт лишь несколько десятков видов этих жуков. Наиболее распространённые у нас золотистые и медные бронзовки. Практического вреда они не приносят, а радости своей красотой любителям природы доставляют немало. К сожалению, среди этих жуков есть и такой, который не может вызывать наших симпатий. Хотя он маленький, махнатинкий, И имя у него такое славное Аленка. А вот поди ж ты, вредитель объедает цветы яблонь и груш. А вот другой жук тоже хорошо нам знакомый, вредитель типичный. Впрочем, не он сам, а его личинка. Жук этот довольно забавный. Если его положить на спину, то через мгновение раздастся щелчок, и жук сильно подпрыгнет вверх, перевернётся и станет на ножки. За это и прозвали жуков щелкунами. Подпрыгивает жук, потому что на передней груди у него есть особый отросток, который в спокойном состоянии входит в ямку средней груди. Упав на спину, жук сильно выгибается, отросток выскакивает из своего ложа, и жук получает толчок. Сами жуки тоже питаются растительной пищей, но главный вред приносят их личинки, которых называют «проволочниками». или проволочными червями. Культурным растениям вредит личинка посевного щелкуна. Живёт у нас и другой вид краснокрылый щелкун. Личинка его развивается в гнилой древесине и вреда не приносит. В тропических лесах Америки живёт знаменитый кукухо или огненный щелкун, светящийся жук Свет его настолько силен, что несколько таких насекомых, посаженных в банку, могут даже служить фонарем. Этим пользовались первые европейцы, поселившиеся в Южной Америке, когда у них не было свечей. А индейцы, если им ночью надо идти через джунгли, укрепляют на ногах поближе к земле ярко светящихся жуков и таким образом освещают себе дорогу. Долгое время люди не могли понять, как и почему светятся насекомые. Потом решили, что свет дают особые микроорганизмы. Или же сравнительно недавно на насекомых был обнаружен люциферин производитель света. Имеется у насекомых и другое вещество люцифероза, катализатор, который позволяет люциферину соединяться с кислородом. От этого соединения люциферин окисляется и начинает светиться. Если дотронуться до ярко горящего жучка, он окажется против ожидания холодным. Против ожидания, потому что все привыкли, свет обычно даёт тепло. Горящая лампочка всегда нагревается. Да, обычная электрическая лампочка действительно сильно нагревается, потому что в ней лишь 3% энергии преобразуется в свет, а 97 в тепло. А у светящихся насекомых 96% энергии преобразуется в свет. Вот почему они холодные. Если в тропических лесах живёт много светящихся насекомых, то в наших лесах средней полосы живёт лишь один вид большой светляк или Иванов червь, прозванный так потому, что самка его похожа скорее на червяка, чем на жука. Самец же жук типичный. хорошо летает, разыскивает зелёный фонарик самки и летит на его свет. Не только среди светляков, но, мы это уже знаем, и среди многих других насекомых, наиболее красивые представители обитают в жарком климате. Это же относится и к златкам, блестящим с металлическим отливом жукам. Но и в наших лесах живут представители этого семейства. Большая сосновая златка и двупятнистая, узкотелая златка. Личинки то и другое живут в древесине и поэтому вредят деревьям. Повреждает корни растения и зверобойная златка. Но она уничтожает зверобой, опасный сорняк, и поэтому считается полезной. Ее вывезли даже в Америку, чтобы уничтожить этот сорняк, попавший туда из Европы и сильно распространившийся. Златки очень чувствительны к теплу. В пасмурную погоду они неподвижно сидят на стволах деревьев. Но стоит пригреть солнушку, они оживляются и начинают быстро бегать по коре. Зайдёт за тучи солнушко, и златки снова замирают. Всеверные люди часто пугаются странных звуков, вдруг раздающихся в их доме, будто где-то тикают часы. Часы смерти, говорили в таких случаях, и ждали несчастья. И беда приходила только совсем другая. Оказывалось, что старинный шкаф или уникальный стол испорчен. Всё внутри стенок или ножек превращено в труху, или лишь снаружи предметы выглядели как новенькие. Это работа маленьких жучков, которые называются точильщиками. В наших домах портят мебель, стены, карнизы живут обыкновенные точильщики. А в книгах и чучелах, продуктах и сухарях живут хлебные точильщики. Свою чёрное дело они делают молча, тихо, а когда им надо сообщить о своём местонахождении подруге, стучат головкой о стенки прогрызенных ими ходов. Причём стучать и стучать очень ритмично, жук может долго, пока не услышит подруга. Вот эти звуки и прозвали часами смерти. Между прочим, сам жук очень ловко притворяется мёртвым. Стоит жука напугать, он поджимает усики, лапки и падает. Упавшего жучка трудно отыскать, а сам он будет лежать неподвижно до тех пор, пока опасность не минует. Ещё лучше притворяется другой жук, который тоже часто встречается в наших жилищах. За своё умение притворяться он назван притворяшкой, а за то, что таскает запасы, сделанные человеком, назван вором. Страху сы и верных людей вызывает ещё один жук, довольно обычный на юге. Он любит жить в погребах, подвалах, под половицами, поэтому часто встречается в деревянных домах. Мы уже говорили о нём в первой части. Это медляк вещатель. Кроме вещателя в степных районах часто можно встретить широкогрудого и степного медляков. Они чёрного цвета. Хотя в семействе чернотелок, куда относится медляк, есть разноцветные и даже белые жуки. У всех у них на конце брюшка хорошо заметны и хвостики. Жуки эти неторопливы, спокойны, будто знают, что им некого и нечего бояться, что на случай опасности они имеют надежное химическое оружие. И действительно, чуть что жук становится на голову, высоко поднимает кончик брюшка, А на конце хвостика появляется капелька жидкости. Она так сильно пахнет, что уже одно это отпугивает врагов. Если же всё-таки кто-то рискнёт схватить чернотелку, убедиться, что жидкость эта не только пахучая, но и очень едкая. Ещё более едкая жидкость у дальних родственников медляков, жуков-нарывников и маек. Попав на кожу, Она вызывает нарывы и ожоги, а введенный в организм животного, даже крупного, может убить его. Поэтому у нарывников врагов немного, разве что ежи и куры, на которых яд жуков не действует. Зато сами они, точнее их личинки, опасные враги саранчи. Проникая в так называемые кубышки, яйцекладки саранчи, Крошечные личинки нарывников поедают яйца и часто будущим армиям саранчи наносят большие потери. Кроме того, люди научились использовать ядовитую кровь нарывников. Из этих жуков изготавливают так называемый нарывный пластырь, применяемый при лечении некоторых заболеваний. За всё это можно было бы простить нарывникам их ядовитость. Но, к сожалению, личинки некоторых видов паразитируют в гнёздах пчёл. А вот жучок, у которого тоже ядовитая кровь, но о котором никто не скажет дурного слова. Мало того, его все любят, ласково называют солнышком, а у древних славян даже существовал культ этого жучка. Жучок для них олицетворял богиню Солнца, дарующую свет, урожай, жизнь, покровительствующую браку. Немцы верили, что эти жучки дети богини дождя, солнца и плодородия Фрей. Джехи считали, что найти этого жучка на дороге хорошая примета. А французы были убеждены, что амулет с изображением такого жучка охраняет детей от несчастий. Жучки эти могут быть и жёлтыми с чёрными точками, и чёрные с красными или оранжевыми пятнышками, и красными с чёрными точками. Ну, конечно же, это божья коровка. В мире их около трех тысяч видов, в нашей стране примерно сто шестьдесят. О Радулии мы уже говорили. И о жуке Линдоре тоже. Оба они знаменитые переселенцы, прекрасно освоившиеся в нашей стране. И все-таки среди жуков божьих коровок наиболее известна семиточечная коровка, грозный истребитель тлей. Сама она может съесть несколько десятков тлей в день. А ее личинка, шустрая и темная, в оранжевых пятнах пиявочка, за время своего развития съедает не менее тысячи взрослых тлей или три тысячи их личинок. Если осторожно взять в руки жучка, можно увидеть, как на сочленении их ножек выступят маленькие капельки жидкости. Это его ядовитая кровь. Птицы и насекомоядные зверьки не трогают коровок. Если же раз попробуют, то воспоминания о неприятном ощущении сохранят на всю жизнь. Во второй половине лета божьи коровки собираются в стаи и отправляются на зимовки. Почему они улетают, чем места их зимовок лучше мест, где они живут летом, пока неизвестно. Жуки, входящие в семейство усачей, названы так потому, что все без исключения имеют довольно длинные усы. а у некоторых видов они даже в несколько раз длиннее самого жука. Впрочем, длинные усы не очень точный признак, если к нему не добавить, что жуки этого семейства умеют их носить по-особому, никогда не поджимают под себя, а всегда гордо держат либо за спиной, либо раздвинутыми в стороны. Есть у усачей и второе название — дровосеки. Оно дано этим жукам за то, что личинки, как правило, развиваются в древесине, питаются ею, разрушают деревья, столбы и доски на складах, сваи и многое другое. Сейчас известно более 15 тысяч видов самых разнообразных дровосеков. Но особенно крупные дровосеки в жарких стралах. Например, в Австралии живет длиннорукий дровосек Орликин. Он интересен не только своей величиной до 8 сантиметров. но главным образом передними ногами, которые достигают иногда 20 см в длину. Трудно же куку ползать, трудно перебираться с ветки на ветку, особенно с дерева на дерево. Норликин но приспособился. Когда ему требуется перебраться на другое дерево, он цепляется передними ногами за ветку и начинает раскачиваться. Раскачивается всё сильнее и сильнее. Потом вдруг отцепляется и перебрасывает своё тело на соседнее дерево, прямо как цирковой акробат, перелетающий с трапеции на трапецию. Если орликин знаменит своими ногами, то еванская батацера своими усами. Они у неё отрастают сантиметров на 20, а у некоторых щёголей усы ещё длиннее. Но, пожалуй, самый знаменитый жук Южноамериканский древосек Титан. Это самый крупный в мире жук, достигающий 18 см в длину. У него есть родственник, древосек реликтовый, причём родственник очень близкий, хотя и живёт далеко от дебрей Южной Америки, на Дальнем Востоке. В нашей средней полосе в Сибири и на юге страны живут и повреждают хвойные деревья чёрный сосновый усач. чёрный еловый усач и бурый еловый дровосек большой дубовый усач и похожей окраской на осу полосатый дубовый клит вредят лиственницам а личинки серого длинноусового дровосека у которого усы в 4-5 раз длиннее тела могут развиваться в 25 пород деревьев подсолнечнику вредит подсолнечниковый усач А в домах повреждает рамы и доски пола, балки и перекрытия домовый усач. Личинки усачей очень выносливы, способны долго оставаться без еды или довольствоваться совершенно, казалось бы, малоподходящей пищей. Кроме того, личинки ещё и очень сильные, они не только способны вгрызаться даже в твёрдую древесину. Они могут прогрызть даже свинцовый лист, если он встретится им на пути и будет мешать. Не все усачи вредные. Например, ребристая регия скорее приносит пользу, чем вред. Она живет в сильно сгнившей древесине и, перерабатывая ее, превращая в органические вещества, обогащает почву. Но большинство усачей все-таки опасные вредители. Много вредных жуков и среди листоедов. В отличие от дровосеков, они повреждают не древесину, а, как это уже ясно из названия, листья. Листоеды, как правило, небольшие, очень разнообразные по внешности, жучки. Они бывают плоскими, округлыми, вытянутыми, ярко окрашенными или тусклыми, гладкими или украшенными множеством выростов и шипов. И образ жизни у них очень разный. Невозможно рассказать даже о самых главных вредителях, так как из 25 тысяч листоедов придят очень многие. Достаточно сказать, что печально знаменитый Калорадский жук листоед. Взрослые листоеды выгрызают в листьях дырки, личинки обычно съедают лист целиком, оставляя лишь толстые жилки, скелетируют лист. И взрослые листоеды, и их личинки очень часто живут открыто. При опасности одни быстро падают на землю, этим спасаются, других спасает от врагов ядовитая кровь или неприятный запах. Но не все листоеды едят листья. Личинки некоторых живут в почве и повреждают корни растений. А есть даже такие листоеды, личинки которых живут в воде. Наиболее обычные у нас листоеды осиновой, живущие на осине, и ольховой, живущие на ольхе. Тополевый тоже обычный, может жить и на осине, и на тополе. Листоедов можно увидеть не только на лиственных деревьях, Многие питаются их хвоей, как, например, жёлтый сосновый скрытноглав. Среди листоедов есть очень мелкие по размеру, но очень значительные вредители огородных и полевых культур. Называются эти жучки за свои маленькие размеры и способность прыгать блошками. Если блошек много, а при массовом размножении весной на одном ещё слабом растении оказывается по 50-200 жучков, Они могут полностью уничтожить рассаду капусты или ботву на больших участках. Особенно вредны светлоногая, волнистая, синяя, гречишная, южная, западные бложки, капустный и хреновый листоеды. Самое многочисленное семейство не только среди жуков, но и вообще среди насекомых – это долгоносики. Их более 35 тысяч видов. Как правило, это мелкие жучки, лишь в тропиках есть крупные с вытянутой передней частью головы, так называемой головотрубкой. Долгоносцев называют ещё и слониками, так как эта головотрубка немного похожа на хобот крошечного слоника. Обычный хоботок короче туловище, но у некоторых видов бывает очень длинным, чуть ли не в 3 раза длиннее самого жука. Среди долгоносиков есть и ничем не примечательные виды, есть и очень любопытные, есть безвредные, есть и серьёзные вредители. Личинки некоторых видов слонников живут в земле, других в тканях растений, а есть и такие, как личинки водяного слонника, которые живут в стеблях водных растений. Сам жучок спокойно рассказывает по воде. Лапки его, как и всё туловище, покрыты водоотталкивающими волосками. И жук не только не тонет, даже не намокает. Если самке требуется опуститься под воду, чтобы отложить яички на стебли растения, она крепко цепляется лапками за этот стебель и ползет по нему вниз. Но стоя жучку отцепиться от стебля, его с силой выбросит на поверхность. Березовый трубковерт тоже очень оригинальный жук, ставший знаменитым благодаря своему домику, точнее строительству этого домика. Люди долго не могли понять, как удаётся маленькому жучку справиться с довольно большим листом и за короткий срок свернуть его в трубку. Ведь лист упругий, свернуть его не под силу и значительно более крупному жуку. А главное, как удаётся трубковёрту ничем не закрепляя сохранить лист в свёрнутом положении. На первый вопрос ответ нашёлся довольно быстро. Жук подгрызает жилки на листе и ждёт, когда лист немного подвянет. тогда он становится не очень упругим и не слишком сопротивляется, когда его свёртывают но свёрнутый он всё-таки немедленно развернулся бы почему же не разворачивается с помощью специальных расчётов прибегнув к высшей математике люди в конце концов поняли что извилистый надрез который делает жук прежде чем свернуть лист уникальный он позволяет обеим половинкам листа оставаться в свёрнутом положении Сделав трубку сигару, жучок откладывает внутри её яички и закупоривает домик с обеих сторон. Через какое-то время из яиц выведутся личинки и будут питаться листом домиком. Даже если листу пойдёт с дерева раньше времени, личинки не пропадут, они всё равно обеспечены едой. Обеспечивает едой своё будущее потомство и желудёвый слоник. У самки этих долгоносиков очень длинный, равный длине тела, хоботок-голова-трубка. Изогнувшись, держась лишь на задних ножках, жук ставит хоботок вертикально и начинает бурить жёлудь. Бурение продолжается часов 6-7, а нередко и 8. Иногда во время работы задние ножки жучка соскальзывают, и слоник повисает на воткнутом в жёлудь хоботке. Но такое происходит, конечно, далеко не всегда. Обычно в результате упорного труда жук высверливает в желудее сравнительно глубокую скважинку, в которую и откладывает яички. Выявившаяся личинка будет питаться мякотью желудя. Бурит орех, чтобы отложить внутрь яичко, и самка орехово плодожила. Личинки этих жучков виновницы червивых орехов, которых в некоторые годы бывает очень много. Личинка большого соснового слоника деревьям не вредит, она развивается под корой пней. Зато взрослые жуки, выгрызая большие участки коры, могут губить молодые деревца. Много вредных долгоносиков и на полях. Так, например, опасный вредитель сахарной свеклы – свекловичный долгоносик. Взрослые жуки питаются зеленой частью растений, личинки, живущие в почве, повреждают корни. В садах один из активных вредителей яблоневый долгоносик-цветоед. Уже из названия этого жука ясно, чем он опасен. В садах можно встретить и маленького синего слоника букарку, который, кроме яблунь, вредит сливовым и грушевым деревьям, и слоника козарку, который вредит ещё и вишне, и черешне, и персику. Но лугах особенно опасен клеверный долгоносик семеет. Опасный вредитель зерна в хранилищах амбарный долгоносик. Утратив связь с дикой природой, он прочно обосновался в зернохранилищах, где нашёл для себя богатые поле деятельности. Взрослые жуки питаются зерном ячменя, ржи, пшеницы, кукурузы, гречихи. Личинки тоже питаются зёрнами, причём самка откладывает по одному яичку на зерно, заражая до 300 зёрен. Амбарный долгоносик вместе с зерном распространился по всему шару. И этих жуков можно встретить в зернохранилищах любой части света. А вот самый крупный из всех долгоносиков, пальмовый, достигающий 5 см в длину, живёт только в тропиках. Очень близких к слоникам другие вредители жуки-короеды. Иногда на ели можно видеть множество мелких отверстий, будто кто-то выстрелил в ствол дробью. Это ходы одного из наиболее типичных для наших мест короеда-типографа. Похожие отмечены на берёзе оставляет другой типичный короед берёзовый заболонник. Короеды живут и развиваются под корой дерева. Правда, проникнуть туда им бывает нелегко. Сок А у хвойных смола нередко губит нападающих на дерево жучков. Но если дерево ослаблено, например, засухой или другими вредителями, короеды уже без труда проникают в ствол. Если понаблюдать за деревом из пещёрённым отверстиями, то можно увидеть и самого хозяина этих кодов. Через некоторое время он покажется. Пятязь задом, он выталкивает в отверстие опилки, буровую муку. Причем для этого у многих короедов имеются специальные приспособления на конце брюшка, так называемая тачка. Долгое время считалось, что личинки питаются именно этой мукой, хотя еще лет 150 назад заметили, стенки ходов короедов покрыты каким-то белым налетом, похожим на плесневые грибы. Но лишь недавно выяснили, что это за грибы, поняли, откуда они берутся в ходах короедов и для чего они нужны жукам. Оказывается, покидая родное гнездо, самка берёт с собой некоторое количество грибных спор и хранит их в особых карманчиках. Очутившись на новом месте, жучиха высеивает грибы, поливая их специальной богатой жирами и белками жидкостью, чтобы грибы хорошо разрастались. Вот этими грибами и питаются жуки и их личинки. Но посеев грибы, самка не прекращает заботиться о них. Она время от времени удобряет почву той же специальной жидкостью, проветривает помещение, поддерживает необходимую грибам температуру, то затыкая, то открывая входные отверстия. Короедов разных видов много. Одни живут действительно под корой, другие вгрызаются в древесину. Как правило, все эти жучки небольших размеров, но вред они приносят большой. Особенно в период массового размножения. Достаточно сказать, что несколько короедов могут погубить дерево. В нашей стране, кроме типографа и берёзового заболонника, часто встречается короед микрограф, большой ильмовый заболонник и хвойный древесник. А большой лесной садовник повреждает не только древесину, но и обгрызает хвою деревьев.